Глава двадцать Фенрис ходил в город один. Известие, что отряды империи уже в королевстве, действовало отрезвляюще. Чунцок и Теруми остались дома, доверив эльфу докупить то, что не успели вчера. После обеда все в полном составе расположились на первом этаже. Воин сидел на полу возле уютно потрескивающего камина и коротал время за чтением. Судя по сосредоточенному лицу, книга его увлекла. Теруми вынужденное безделье утомляла. Она пробовала дремать возле Чунцока, но, осознав безрезультатность, оставила эту идею. Затем принялась цепляться к задумчивому эльфу. Но тот не поддавался на провокации. Это действо тоже быстро наскучило Танери. Тогда она разложила весь свой арсенал оружия на полу, выстраивая из него композицию по размеру, и стала любовно натирать тканью. Лая сидела напротив Чунцока и вчитывалась в чужие строчки, оставленные неизвестной ведьмой, в той самой тоненькой книжке. Помимо обычных бытовых заметок, там были и светлые заклинания. Какие-то Лая знала, какие-то видела впервые. Особенно девушку увлекли страницы с изображением камня. Заметки, оставленные под ним, явно имели отношение к камню, который висел на шее Таруми. Часть заклинания стерлась и прочитать полностью не удавалось. Когда пришло осознание, что узнать точно, что запечатано в защитном амулете, который носила тоннере, не выйдет, Лая расстроилась. «Это было что-то очень важное». Она чувствовала всей душой. Т, я хотела спросить, тот камень, что ты носишь на шее?» — медленно проговорила Лая, переводя взгляд на девушку. «Он всегда был при тебе?» «Ну да», — ответила Танери и отложила метательную звездочку, которую до этого до блеска натирала тканью. «А что?» «Ты говорила, что твоя мать была ведьмой и умерла». «Ну да, а что?» «Ничего, просто не могу пока объяснить». Лая действительно не могла объяснить, что не так, просто что-то крутилось и никак не могло сформироваться, а что именно тоже было непонятно. Теруми еще раз окинула настороженным взглядом Лаю и вернулась к прежним занятиям. Воин тоже смог расслабиться, разговоры о магии в роду Теруми его очень нервировали, и он был рад, что тему не стали развивать. Лая сбросила с себя странное наваждение, которое оставляли записи об этом камне и перелистнула страницу. Ничего обычного, просто какие-то записи, чуть более размытые, словно пока их писали «плакали», и слезы, падая, размывали чернила. Лая стала вчитываться в уцелевшие слова и не понимала. Это просто список. Еда, какие-то предметы, которые часто брала и сама Лая в странстве. Что может вызвать такую реакцию? Почему-то стало жутко, и эта страница шла сразу после страницы с тем камнем. Лая закрыла книгу. «Нет». Это была не книга, а чей-то дневник. Блокнот. Она откинула ее от себя. Сердце часто стучало от предчувствия. Ей стало казаться, что она знает этот почерк, что видела его раньше. Но откуда? Последняя ведьма, которую она знала и видела, исчезла из ее жизни очень давно, когда ей было семь. Сердце застучало еще чаще, стало труднее дышать. Она снова схватила откинутую книгу и стала листать в конец, чувствуя, что умрет, если не разгадает неизвестный секрет, который таила в себе эта вещь. Следом за списком было еще несколько страниц заклинаний. Лая быстро их пролиснула. Потом рисунок какого-то ребенка. Пролиснула его. А потом замерла. Сердце сбилось, пропуская удар и застучало с сумасшедшей скоростью. То, что еще не могла понять голова, увидела и почувствовала интуиция. На листе был изображен малыш. Настолько милый, что улыбка сама просилась бы на лицо, если бы... Если бы... Если бы Лая могла сейчас в таком состоянии улыбаться. Длинные, до плеч волосы ребенка чуть велись. Раскосые глаза сияли восторгом. Пухленькие губы широко улыбались. И было в этой улыбке что-то такое до да боли знакомое. Теоруми. Так было выведено чем-то красивым, знакомым и вместе с тем чужим почерком. Стояла и дата. Девочка сейчас должна быть старше Лаи. Лая перевернула страницу. На нее смотрел незнакомый Азур средних лет. Неприятность суровых черт лица мужчины перекрывали тепло и любовь во взгляде, который художник мастерски передал в изображении. Наверное, нужно было показать эту находку Теруми. Вряд ли существует еще одна дочь Теруми от Союза Ведьмы и Азура. То, что это отец Танери, которая сейчас увлеченно перебирает свои смертоносные игрушки, Лая не сомневалась. И все же что-то останавливало ее. Тело мелко задрожало. Пальцы зацепили лист, собираясь перелистнуть дальше, и замерли. Неважно, что там дальше. Лая уже догадалась, ведь почерк все же узнала. Да и талант рисовать у нее был от матери. А ведьма, которая это рисовала, была, несомненно, талантлива. Страница перевернулась. На новой странице нарисована семья. Тот же мужчина, только его глаза светились от еще большей теплоты и любви, отчего в уголках глаз собрались морщинки. Он смотрел в полоборота на женщину с малышкой на руках и нежно улыбался. Малышка положила свою пухлую ручонку на грудь женщины, а вторая пряталась за ее длинными волосами, обнимая шею. Девчушка довольно улыбалась, комфортно чувствуя себя в окружении родных людей. Женщина на рисунке выглядела счастливо и царственно. Идеально ровная осанка, покровительственный взгляд, за которым угадывалась мудрость и степенность. Ровный тонкий нос, острый подбородок, большие зеленые глаза и слегка волнистые, светлые, песочного цвета волосы, мягкими локонами спускающиеся до самой талии. Рисунок был черно-белым, но Лая точно знала, как выглядит женщина, ведь именно такой она ее и запомнила. Стены покачнулись вместе с ее миром. Вопросы. Их тысячи, но вместе с тем и ни одного. Все обрывки случайных фраз Теруми и собственные воспоминания сталкивались и не могли совместиться. Ты, позвала Лая, стрательно гоня от себя, охвативший ее ступор. Ты говорила, что твоя мать умерла? Ты только что спрашивала, недовольно отозвалась Теруми. Как давно? проигнорировала ее замечание Лая. Я была совсем маленькой. «Ты точно знаешь, или тебе отец сказал?» Теруми вдруг растерялась, ответила не сразу. «Мы с ним не говорили на эту тему», наконец сказала Танери. «Тогда как ты узнала?» «Ну это же логично», вспылила вдруг Теруми. Лая не видела логики. Если судить по дате, то Теруми была старше. Это значит, что Лая родилась позже, а отцы у них разные. Значит, с отцом Лая их мать познакомилась позже. Но тогда выходит... «И все же поясни», — рискнула спросить Лая. «Ведьм убивают. И раз она не со мной и отцом, значит, мертва». «Но твои родители могли расстаться», — предположила Лая. Таруми дернулась, словно ей отвесили пощечину. Даже цвет лица изменился. «Нет, она умерла», — справившись с собой, произнесла Танери, следом упрямо поджимая губы. «Твоя семья раньше жила в королевстве? Я не представляю себе ведьму или нуйку на территории империи». «Да, отец вернулся со мной в Империю после смерти матери. К чему эти вопросы?» Труми начала злиться. Лая непроизвольно прижала к себе книгу. Что делать с собственным знанием, она так и не решила. Нужно было время, чтобы подумать. Труми жест заметила и подошла, протянула руку, требовательно сказала. «Дай сюда». «Это просто книга». Голос Лаи на долю секунд дрогнул, и этого хватило, чтобы Труми преисполнилась решимости. «Да, книга, после которой ты стала задавать странные вопросы». «Не на...» — договорить у Лайи не получилось. Теруми рванула книгу и предусмотрительно отбежала, ожидая возможную попытку вернуть отобранное. Но Лая лишь закрыла руками глаза, опуская ошеломляющую реальность на самотек. Теруми быстро листала книгу, постепенно недоумевая, что здесь такого, пока не наткнулась на рисунок себя, затем своего отца и уже совместный. Первая волна неверия и изумления стремительно сменилась радостью. «Ты нашла дневник моей матери?» Воскликнула Теруми, жадно всматриваясь в рисунок семьи и с нежностью проводя пальцами по изображенным там людям. «У меня был похожий рисунок!» Утащила, как то у отца, но он быстро забрал его обратно. Сколько потом не умоляла его вернуть, так и не отдал. Чонцок нахмурился и подошел ближе, заглядывая в книгу. Теруми не заметила его недовольства, все еще пребывая в восторге от находки. «Смотри, Амене! Это моя мать!» — тыкнула пальцем в изображение Теруми. «А это отец!» «Ты не похожа на нее!» С каким-то едва заметным облегчением произнес воин, возвращаясь на свое место. «Спасибо, ведьмочка! Это так много значит для меня!» Светясь от радости, поблагодарила ее Теруми. Лая смотрела на нее и не могла поверить. Это было так странно. На грани безумия. Нужно сказать это вслух, чтобы все посмеялись и сказали, что такого не может быть. «Это и моя мать тоже!» Тихо, но четко проговорила Лая. Воцарилась тишина. Чунцок и Фенрис уставились на нее, а следом перевели взгляд на Теруми, невольно сравнивая. «Что?» — переспросила Теруми. «Это и моя мать тоже», — повторила Лая, не сводя с нее глаз. «Это я слышала», — нервно огрызнулась Теруми. «Я имела в виду, как это возможно». «У нас разные отцы», — прозвучало глупо из-за своей очевидности, но ничего другого на ум лая не приходило. Теруми шумно выдохнула и несколько раз прошла комнату от стены до стены, пытаясь осознать услышанное. «То есть у меня есть старшая сестра», — наконец-то сказала Танери. «Младшая, если судить по дате на рисунки». Теруми скинула руку, прося больше ничего не говорить. «Погоди, ты точно уверена? Эта женщина могла быть похожа на твою мать?» Лая сходила в комнату, спустилась вниз с альбомом и долго в окружающем ее молчании листала собственные рисунки, пока не нашла нужный. Теруми скользнула взглядом по изображению своей матери, которая в длинном легком платье кружилась в танце перед красивым мужчиной, что сидел под деревом и смотрел на нее. Изображение было столь живое, что Теруми невольно выдохнула от восхищения, а потом прикрыла глаза, впадая в смятение. «Это мои родители», — тихо сказала Лайя. «Я эту сцену вспомнила совсем недавно, после одного случая с Фенрисом». Теруми вернулась к оружию и стала обратно крепить на себя. Мысли, что кружились до этого сумасшедшим хороводом, замерли, И стали выстраиваться в соответствии с услышанным: Если Лая младше, значит мать встретила другого мужчину уже после того-после того, как. Дыхание перехватило. Секунды на восстановление контроля. Яркими всплесками стали воспоминания прошлого. Труми в детстве часто спрашивала отца, что случилось с ее матерью. Ответом было Ее больше нет. Позже, когда она узнала, что существует смерть, то захотела выяснить у отца, как умерла мать. Тот сильно разъярился. «Прекрати задавать вопросы! Ее больше нет и никогда не будет в моей жизни!» – кричал он на нее, в ярости сжимая кулаки, а по щекам текли слезы, выливаясь горем из таких несчастных глаз. С тех пор Теруми никогда не поднимала эту тему, решив, что по-другому не может быть. Ее мать умерла, и отцу очень больно об этом вспоминать. Но тот случай еще больше отдалил отца от Теруми, а еще через год он отдал ее на обучение в Танере. Весьма ожидаемо было, что отец женится и заведет новую семью – Ведь дочь, которая всегда почему-то раздражала его, больше не маячит перед глазами. Но этого так и не произошло. Ни новой семьи, ни детей, ни жены. За время обучения отец ни разу не появился в казармах, чтобы проведать ее. Не забирал он ее и на каникулах. Когда Теруми достигла того возраста, когда сама могла приехать, все же вернулась в отчий дом, чтобы провести каникулы с родным человеком. Отец встретил ее с застывшей болью в глазах. Такой же, какой она запомнила в тот самый вечер разговора о матери. Про радость встречи, конечно, и говорить не стоило, но Теруми все равно осталась. Думала, отец привыкнет к ней. Много чего она думала своим наивным подростковым умом, а отец просто напился. Теруми проснулась от шума внизу и вскочила, быстро закрепила оружие поверх ночной рубашки и стала красться в гостиную, откуда доносился звук. В полутьме комнаты лежащий на полу силуэт узнала сразу. Сердце бешено стучало в испуге, а в голове металась мысль. Он умер. Отец подскочила к нему Теруми, приподнимая его. Мужчина пьяно выдохнул ей в лицо и сразу отлегло на сердце. Жив, просто пьян. «Чего тебе в кеме не сиделось? Зачем приехала? Душу мне рвать? Да?» Тихо и как-то совсем безжизненно проговорил он. «Столько лет, а я все еще люблю ее, эту чертову ведьму. Столько лет. Боги, за что?» «Пойдем, я помогу тебе дойти до спальни!» Стала уговаривать его тыруми, опасаясь, что если он продолжит пить, то алкогольная горячка совсем накроет его. Он уже несет какой-то несвязный бред. Какая ведьма? «Столько лет, представляешь? А ей плевать. Она бросила нас. Меня. Просто ушла, и все. И чертова записка. Так будет лучше. Кому? Кому будет лучше?» Хорошая физическая форма помогла ей приподнять отца и пристроить его руку у себя на плече. «Вот так, пойдем», — шумно выдыхая, проговорила Руми, пригибаясь от его веса. «Утром проснешься, и будет стыдно». «Ты похожа на нее характером. Упертая, сильная духом. Не терпишь, когда указывают. Поэтому и отдал тебя в тоннере. Отомстить хотел». «Ей», — вдруг признался он. «Сломать, чтобы было больно, как мне». Тыруми замерла и осторожно опустила отца на пол. «О чем ты говоришь?» Его откровения делали больно, но Тыруми продолжала твердить про себя, что это просто пьяный бред. «Умом я понимаю, что ты не она, но не могу не думать о том, что ты ее часть. Ты плод нашей любви, которую она предала, поэтому и ненавижу». Он заплакал, а у Тыруми внутри все покрывалось льдом и отвращением. Это было так жалко, что находиться в этом доме стало невыносимо. Она взбежала в свою комнату, быстро собралась, покидала немногие вещи, что привезла с собой на каникулы, и устремилась прочь. Внизу она услышала его слабое «Сбегаешь, как и она!» Труми замерла и обернулась. Даже в темноте, даже с расстояния, она видела, насколько безразличным был его взгляд. Было так нестерпимо больно, что захотелось отомстить, сломать, так же, как хотел когда-то он. «Так будет лучше!» жестко ответила Теруми, припоминая его недавнее откровение. Из дома она вышла спокойно, а едва дверь за ней закрылась, перешла на бег. Больше отца она не видела. Просила только друзей время от времени узнавать, жив ли он. Спустя время она переосмыслила разговор и опять приписала его пьяный бред к смерти матери. Бросила, умерла. Много кто так говорит. Остальные несостыковки не принимала во внимание. Те слова про ведьму подтвердились с появлением Рон. Про остальные от Ируми до сегодняшнего дня не вспоминала. Она горько усмехнулась. Оказывается, и остальное правда. Мать не умерла, она бросила ее и отца. И следом потекли мысли. Даже если разлюбишь мужчину, разве можно бросить собственного ребенка? Или это по принципу, который озвучил Лукас? Она, от Ируми, азурянка магии обладать не может, поэтому приравнивается к сыну, которого можно выбросить, отдать другим людям. Так было. А «Ребенок от мага наделен даром, поэтому можно оставить при себе». Всплыли все мимолетные упоминания о детстве Лаи и о том, какое это было счастливое время с любящими родителями, с нежной и ласковой матерью. С равнодушием отца Теруми давно смирилась, но смириться с пренебрежением матери... Внутри стало разрастаться отвращение, такое, какое было, когда она смотрела на заплаканное лицо жалкого, слабого человека, который почему-то звался ее отцом. Отвращение к себе. Она никому не нужна и выброшенный мусор. В глазах стала невыносимо печь, а потом полились слезы. Теруми глубоко вздохнула, сдерживая порывы всхлипнуть. Быстро стерла слезы со щек. Обернулась. На нее смотрела растерянная лая. Сестра? Губы тронула ироничная ухмылка. Любимая дочь ее матери. Теруми рванула свой амулет, а потом схватила со стола проклятую книгу о существовании, которой лучше бы никогда не знала, и бросила все в камин. Огонь объял камень, ярко вспыхнул искрами и сразу же погас, а после занялся кожаным переплетом чужого дневника. Лая бросилась к камину, собираясь достать книгу. Теруми предвидела этой силой и отшвырнула рыжую ведьму. «Клянусь, я убью тебя, если ты приблизишься к огню», холодно предупредила Теруми, выхватывая оружие. «Какого черта ты творишь?» – закричала Лая. «Это все, что осталось от моей матери». «Да», – садистским наслаждением произнесла Теруми. И оно сейчас сгорит, как наверняка сгорела ее жалкая жизнь. «Заткнись!» — Лая бросилась к Теруми, но Фенрис вовремя перехватил ее и рванул на себя, спасая от смертельного удара Танери. Последующие ее попытки добраться до камина он предотвращал, насильно удерживая рядом. «Теруми, прекрати!» — строго сказал Чунцок, медленно приподнимая руки и опуская, прося ее успокоиться. «Не указывай мне!» — вспылила Теруми. «Теруми!» — уже мягче произнес Чунцок, подходя ближе. Можно просто поговорить. Отдай оружие. Черта с два! О чем можно говорить? О чем? Я всю жизнь думала, что моя мать, что она а на самом деле. Не подходи ко мне! закричала она, видя, что Чунцок делает к ней шаги, и крепче перехватила оружие, показывая, что будет, если он сунется ближе. Чунцок не обратил на ее видимую угрозу никакого внимания. Он смотрел лишь в глаза, в которых за холодной яростью плескалось отчаяние. Он видел, как любимая погружается в черную бездну боли и не мог оставить ее там одну. «Не подходи», — снова предупредила она. Он закрыл обзор на Лайю и Фенриса, вырастая перед Теруми и смотря с любовью, не смея обижать жалостью. «Я не стану мешать. Пусть горит», — тихо сказал он. «Я просто хочу побыть рядом с тобой, если позволишь». Он притянул к себе и прижал, укрывая в надежный кокон объятий. Оружие выпало из рук Теруми, она вцепилась в одежду Чона, словно это единственное, что могло сейчас удержать ее на этой земле. «Забери меня отсюда!» – тихо попросила она, чувствуя, что сейчас упадет и больше не сможет подняться. Чонцок приподнял ее, крепко перехватывая за бедра, чтобы она могла удобнее устроиться. Теруми обняла его ногами и прижалась всем телом, обвивая шею руками и пряча лицо на его плече. «Не отпускай!» – прошептала она как мольбу. «Ведь если отпустит, то она просто умрет». «Никогда», — прошептал он, сильнее прижимая к себе и унося прочь из этого дома.